Глава 29. Я последовал за стариком и сразу же принялся проверять шансы на благополучное возвращение в скалистый берег. Цифры опустились до 80%. Пока неплохо, но падение на 10 пунктов уже было тревожным знаком. Прием у княгини может закончиться и с более низкими цифрами. Самое прискорбное, что я снова неожиданным образом попался в лапы очередной правительницы. Опять придется изворачиваться, чтобы остаться в живых. А поделать ничего нельзя. Тут или безвылазно сидеть дома в окружении охраны, или путешествовать с громадным войском, чтобы уж точно никто не напал, или бежать, сломя голову при каждой попытке задержания. Этот способ был уместен в Тагисе, а в воршике вышло посложнее. Здесь к нам сразу явились гвардейцы. Вдобавок в номере остался сундук с жемчугом. Его терять мне не хотелось. Я уже настроился на солидное поступление в казну. Хуже всего, что и предугадать случившееся, было невозможно. Откуда можно было догадаться, что Урти Рамс после встречи вдруг надумает бежать докладывать о нашем появлении в городе своей правительнице? Старик провел через несколько проходных залов и остановился у дверей с гвардейцами. Те открыли ее. Дальше предстояло самому войти внутрь. За дверью оказался большой зал для приемов. Он был пустым, если не считать кресла, стоявшего на возвышении в самом конце, в котором сидела девушка. По бокам от нее стояло двое гвардейцев. Больше вообще никого не было. Мои шаги эхом разносились по залу, отсчитывая приближение к молодой и в целом симпатичной княгине. В случае с ней ее портили лишь волевые черты. В них было больше мужской мужественности, чем женской привлекательности. Еще и облачение портило общий вид. Княгиня была одета в массивные доспехи и имела короткие светлые волосы, едва добиравшиеся до плеч. На лице дочери Малора Горона по отношению ко мне читала жуткая неприязнь, граничащая с брезгливостью, конечно же, отвращение и откровенная злость. Едва я подошел к возвышению и остановился, княгиня будто сбросила все то, что было на лице до этого, и заменила эмоции надменностью. — Приветствую вас, княгиня, — произнес я первым, согласно этикету, и тем ограничился. Мне нечего было ей более сказать. Мое появление не моя инициатива. «Это ее приход. Вот пусть и объясняется». Надменность сменилась ехидством. «Мы все соболезнуем княгине Марию, полагаем, бедная вдова убита горем, оказывается, ее младший сын жив. Может быть, с остальными сыновьями тоже все в порядке?» Было заметно, что сарказм княгини искусственный. Он ей не присущ, она совершенно другой человек. И реакция у нее на меня другая. Злая ирония — это прикрытие всего того, что я только что прочел на ее лице. Ну и колкой заодно. Мне не стоило поддаваться на эту глупость. Лучшим выходом виделось проигнорировать выпад и вызвать у нее желание быть естественной, а еще лучше изменить отношение ко мне. Вот только для этого следовало быть искренним. Даниэль пропал. К сожалению, нам так и не удалось о нем ничего узнать. Алан был отравлен и умер на моих глазах. Меня спасло чудо и мой пес. Он отвлек убийцу и тем дал мне шанс выжить. Нам пришлось сообщить, что я тоже погиб. «Так у меня появилась возможность на время скрыться от того, кто устроил для нас братом убийство». «По-моему, у вас плохо получается скрываться». Уже без прежней едкости произнесла Дарья. «Теперь в этом нет необходимости. Я нашел этого человека и узнал, почему он послал убийцу. Мы совершили ошибку и поплатили за нее». К счастью, этот человек проявил благоразумие. Затеяв убийство нас с братом, он хотел отомстить вдвойне, но в итоге передумал. Но прощание он сказал правильную фразу, которую я запомнил. Он очень хотел, но сдержался. «Именно так мы поступили после смерти отца. Нам было больно, очень больно. Мы хотели мстить, но мы сдержались. Сойдясь в поединке, наши отцы допустили ошибку и сами же за нее поплатились. Тем они завершили начатое противостояние и не дали нам поводов для мести. «Былого не вернешь. Жизнь продолжается». Пусть нас и гложет ненависть за смерть отцов, но мы должны это перебороть. Наши княжества входят в одно королевство равнин. Мы обречены быть союзниками. Я говорю это, чтобы вы знали, что мы о вас думаем. И чтобы вы знали, что мы не будем бить вам в спину. Обречены быть союзниками. Повторила Дарья Горан после небольшой паузы. Усмешка на ее лице сменилась траурностью. «Похоже, скоро мы можем перестать быть союзниками». Не знаю, в курсе ли вы последних новостей. Тридали Гресс попыталась начать переговоры о союзе против Юга с Тембрионом Имричем. Наш король проявил глупость. Вместо того, чтобы действовать, он намеренно затянул переговоры. Тогда королева вступила в диалог со мной. Я пообещала, что как только южане начнут осаду Стены долины, мы придем на помощь. Вчера вечером мне пришли известия. Южане должны были пустить армию через Костяные горы и далее осадить Стену. Но долина устроила южанам в Костяных горах разгром. Юг был вынужден развернуть остатки армии и направить их обратно в Лиан. Как мне сообщили, сейчас южане начали вести переговоры с долиной. Это похоже на бред, но мы пришли к выводу, что теперь юг хочет переиграть сценарий. Они хотят сойти в союзничестве с долиной и вместе обрушиться на равнину. «И вы думаете, долина согласится?» «Согласится. Полагаю, что вы совсем далеки от последних новостей». Ситуация еще хуже, чем можно было предположить. Пять дней тому назад был убит король Севера Рослый. Власть захватил Сван Бесстрашный. Там сейчас идет зачистка людей, преданных бывшему королю. Кроме того, не знаю, насколько это правдивые сведения, новый король Севера, по слухам, ведет переговоры с Югом. Возможно, они уже заключили между собой союз. Юг затеял грандиозный передел равнины. Он вместе с севером обрушится на равнину разом. И, конечно же, долина захочет тоже в этом поучаствовать. Итого мы получим, что на нас обрушатся сразу три королевства. В этом случае у нас не будет шансов выстоять. Равнина станет легкой добычей. Юг осадит Оршик. Север нападет на скалистый берег. Ну а долина ударит с моря по великому городу. Оставшиеся Мелисар, Пятигория и Глазвель предпочтут не вмешиваться. Они побоятся отправлять на помощь войска и тем оставить свои города без защиты. Сейчас осень, на севере уже вовсю идет снег, они не станут начинать войну зимой. Возможно и так, тогда у нас будет время до весны. В любом случае, уже очень скоро нас ждет нерадостное будущее. Новости были из разряда ошеломляющих. Понимание того, что из-за устроенного камнепада в стан юга перешла долина, и вовсе меня шокировало. Не устрой его, все было бы не так печально. Но прежде чем начинать себя корить, обязательно требовалось выяснить нюансы. «А если бы армия южан перешла костяные горы и ударила по стене, как вы должны были поступить по соглашению с Долиной?» «От Уршика до стены полдня пути. Как только южане перешли бы костяные горы и вышли на узкий перешеек барьерные барьерных гор, я должна была отправить к стене свои войска. Сколько? Я обещала дать половину». Долина заключила с Уршиком сделку. Долина устроила южанам разгром в костяных горах. Половина войск. Принялось крутиться в голове. Но я ведь точно знал, кто в действительности устроил южанам разгром. А если все это ложь? Словно вспышка на меня снизошло озарение. Более того, на меня снизошло великое озарение. Стал очевиден хитроумный замысел южан. На деле они оказались не менее коварными, чем альбиносы. А их-то я считал самыми изощренными хитрюгами. Все-таки нет, и одни, и вторые были одинаково мудрые». Тут же на ум пришло, что вполне возможно, это альбиносы реализовывают игру, а южане просто выступают в качестве марионеток. Не зря же среди напавших на олен кораблей были альбиносы. Но сейчас настолько все усложнять было незачем. Об этом стоило подумать позже, желательно при наличии дополнительных сведений. Пока очевидно другое. Все было совершенно не так, как это казалось Дарье Горан. Знаете, что вам на это все скажу? «Королева долины и король юга вас чуть не обвели вокруг пальца». Дарья Горан уставилась на меня в непонимании. «Да-да, радуйтесь, что вам повезло». «Все случилось абсолютно иначе. Долина уже давно заключила союз с южанами. Вся последующая суета была ложью. Разве можно скрыть перемещение армии? Ведь нет же. Только если сделать обманный ход». Тридали Гресс вас убедила, что южане будут нападать на нее, в то время как истинной целью был Оршик». Они хотели вынудить вас выпустить из защищенного магии города половину войск. Там и стены их бы разгромили южане вместе с долиной. А потом южане вместе с долиной или сами по себе обрушились бы на Оршик. Вы бы стали наполовину слабее. Вас стало бы легче захватить. А теперь все эти переговоры, затеянные между долиной и югом, это уже разборки о том, кто вмешался и что теперь делать». «Думаю, южане заподозрили долину в двойной игре. Я понял это потому, что в костяных горах долина не устраивала южанам разгром. я это точно знаю». Не сдержавшись, княгиня встала и стала спускаться ко мне со своего возвышения. «Но откуда вы знаете, что случилось в костяных горах?» Спросила она, вглядываясь в глаза, как будто старалась там что-то рассмотреть. Меня так и подначивало признаться, что это именно я устроил камнепад. Еле сдержался, чтобы не проболтаться. «Дарье незачем обо всем знать. Сейчас мы вроде союзники, разговариваем так хорошо, по-доброму. Правда, несколькими минутами ранее она неумело брызгалась в меня ядом. А после вполне, может быть, станет моим врагом, и признания выйдут мне боком». «Я был в Костяных горах и все видел. Мы только вчера оттуда выбрались. Я могу вам дать стопроцентную гарантию. Долина в разгроме Южан не участвовала. Там начался камнепад». «Может быть, камни заставило посыпаться землетрясение, а может, южане сильно шумели, и поэтому в узком ущелье случился камнепад, сильно заваливший дорогу?» Я ожидал от княгини изумления, невероятного шока, ну и прочего в таком же духе. Вместо этого она села на пол, прямо на ступеньке, ведущей к возвышению, где у нее стояло кресло, и обхватила лицо руками. И утопила лицо в ладонях. «Плачет!» Плечи несколько раз дернулись, и вот уже княгиня принялась собирать брызнувшие из глаз слезы. «Я чуть не обрекла ошек нападения!» На помощь княгине пришел гвардеец. Он выдал девушке платок. «Повышение знания дипломатии на одно очко. Повышение знания политики на одно очко. Повышение навыка ораторства на одно очко. Повышение навыка общего анализа на одно очко. Двойное повышение уровня. Получено два свободных очка». Общее количество свободных очков – сорок семь. радовали. Вот только сейчас, пока княгиня успокаивалась, мне вспомнился орел, встретившийся в Костяных горах перед устроенным камнепадом. Он летел со стороны долины. Возможно, дальше он где-то сел и спокойно наблюдал за тем, что происходило на дороге. А дальше, опять-таки, очень возможно, следил за нами и вел до самого Оршика». Не то чтобы я был в этом уверен, но все же, даже если не следил, было очевидно, куда мы впоследствии денемся. Из костяных гор всего два пути — Долина и оршек. А это значит, пока меня не нашли, нужно побыстрее отсюда сматываться. Способность перевоплощаться в орла считалась редкой, как, в общем-то, любая другая особая способность. Оставалось под вопросом, была ли у орла еще одна особая способность к видению имен. Сомнительно, конечно, но все же лучше перестраховаться. Теперь о том, чтобы покинуть город на повозке, не могло быть речи. Мне требовался портал. А рядом была та, кто могла его организовать. И это казалось идеальным решением. Почти идеальным. Картину портил сундук жемчугом, оставшийся в нашем номере. Через портал его не перетащить и бросить столько ценностей нельзя. Я прямо-таки был в растерянности, что делать. Как только княгиня пришла в себя, позвала проследовать за ней мы прошли в уютную библиотеку, где разместились на мягких креслах. Впечатленный количеством книг, я честно признался, что у нас дома библиотека раз в десять меньше, на что Дарья, забыв о проблемах, предалась воспоминаниям. Она рассказала, что в детстве дала себе зарок перечесть их все, а в итоге не успела осилить и половины. «Ну а когда читать? Я же старший ребенок. До шестнадцатилетия было время читать, а потом началась воинская подготовка, занятия по магии, бесчисленные тренировки, поединки. А потом случилась резкая смерть отца, и все пошло кувырком. Теперь мне уже не до книг. Столько всего навалилось сразу. Дарья едва сдержалась снова не проронить слезы. Я тоже решил признаться и дальше поставить на этой теме точку. Для меня потеря отца тоже слишком сильно отразилось». «Жаль, что так вышло между твоим отцом и моим». «Не произойди этого поединка, наши княжества могли быть в дружеских отношениях». «А ведь я должна была выйти замуж за Даниэля», вдруг оживилась княгиня. «Ты знал?» «Да, помню». «Мама как-то при мне говорила о тебе с Даниэлем», ответил я, и только тогда понял, что мы незаметно перешли на «ты». Когда отец мне сказал, что к нему по поводу женитьбы обратился тролл Гилберт, я сразу согласилась на свадьбу. «Не знаю почему, я влюбилась в Даниэля, даже ни разу до этого не увидев. Потом, когда мы впервые встретились, мне он понравился. Только смутило, что он был отстраненным. Это я уже потом узнала, что он любил совсем другую девушку. Для нее он купил в великом городе дом и постоянно ее навещал. А я ему была нужна лишь в качестве жены, чтобы рожала наследников. А потом твой отец отменил предложение. Я помню, так расплакалась. Мне было обидно, что от меня отказались». Позже выяснилось, что твой отец метил в короли. Поэтому для его старшего сына нужна была уже не дочь князя. Поэтому он и отказался. А Даниэлю, в сущности, было наплевать на жену, что ему выберет отец и кто будет для него рожать детей. У него и так была любимая женщина. Он только ее любил. Пока она говорила, я не сводил с нее глаз. Смотрел на нее, слушал, а у самого голова просто бурлила от нахлынувших мыслей. Она закончила, и в этот момент я поймал ее взгляд. Все это время она говорила и мечтательно куда-то смотрела. Но сейчас, когда наши глаза встретились, она словно этого испугалась. Испугалась за то, что я могу в них прочесть. «Осторожно, вас поджидает опасность. Повышение навыка предвидения опасности на одно очко». «Чаю. Надо выпить чаю. В это время я всегда пью чай с пирожными». Дарья молниеносно вскочила и быстро направилась к двери. «Не делай этого, слышишь?» Я вскочил с места, хотел ее догнать, но остановился. «Сейчас не стоило делать резких движений. Я мог остановить ее лишь словами. Просто отдай его мне, я обещаю, об этом никто не узнает». «О чем не узнает?» Остановившись у двери, Дарья Горан развернулась ко мне лицом. Глупая улыбка, которую она зачем-то пыталась изобразить, была искусственной и оттого кривой. Она пыталась доиграть роль, хоть и поняла, что я обо всем догадался. «Утром я отправил письмо в скалистый берег. Можешь справиться об этом на постоялом дворе». «Они отправили письмо по моей просьбе. В нем я написал, где я. И если в скором времени я не появлюсь дома, мама поймет, что произошло. Надеюсь, он не знает, кто его похитил. Если так, мне будет легко все скрыть. В противном случае я попытаюсь его убедить не прибегать к мести. Нам нет нужды снова проливать кровь. Тем более теперь, когда все вокруг так сложилось». Сейчас нам, как никогда прежде, нужно не впадать в кровавые распри. Не хватало, чтобы мы, до того, как на нас нападут, сами друг друга перебили. Лицо княгини стало каменным. Она вернулась в кресло и тяжело села, гремя массивными доспехами. Я надела на него посмертную маску. Теперь уже тихо произнесла она, смотря в пол. Ее может снять только сам мастер. О нем давно ничего не слышно. Какой-то деешь. Пока маску не снимешь, он будет лежать мертвецом. «Где он сейчас?» «Его закопали недалеко от столицы. Я дам человека, он покажет место. Если снять маску, он сразу оживет». «Хорошо. Только дай мне портальщика. Я хочу сегодня же найти брата». «И еще... Ты его не узнаешь. Пока не снимешь маску, он будет выглядеть чужим стариком». «Я рад, что мы смогли договориться. Не сомневайся, я сдержу слово. Никто и никогда не узнает, кто стоял за похищением Даниэля». Дарья Горан подняла на меня лицо... И на губах появилась крохотная улыбка. Только что она была в отчаянии, и все само собой разрешилось. Конец третьей книги